Цена ошибки С вершины холма на Гленшин открывался прекрасный вид. Городок лежал в чаше межхолмов, и ладные белые домики с черными крышами издали казались игрушечными. пастбища отсюда было не видать, но Кэтрин не сомневалась. По ним бродят самые спокойные, самые пушистые овцы из всех, что она видела за свою жизнь. «Идиллия, мать ее!» Грейс сплюнула под ноги и опустила бинокль. У неё всегда поразительно работала чуйка на колдовство и гламор. Даже странно, что никто не заметил эту сказочную деревушку у себя под носом. «Дай-ка мне взглянуть», — мягко улыбнулась Кэтрин. «Отсюда толком и не видать, что тебе так не понравилось». Грейс протянула ей бинокль, скрестила руки на груди и задумчиво потёрла подбородок. «Знаешь...» «Даже и сформулировать не могу, что не так. Просто не по себе». Кэтрин поднесла бинокль к глазам и с любопытством огляделась. Деревушка ей впрямь казалась сказочной. Чистенькая, ухоженная, на подоконниках горшки с высохшими цветами, в окнах кружевные занавесочки. Около пабы степенно беседуют два опрятных мужика. Из лавки спешит женщина в старомодном платье. Кэтрин легко бы приняла все за декорации для исторического фильма, если б сама накануне не перерыла все путеводители, пытаясь выяснить, а где же вообще Гленшин находится и существует ли вообще. «Неудивительно», — она вернула бинокль Грейс. «Во-первых, сама на пороге. Вся чертова нечисть так и лезет наружу. А во-вторых, мне все интереснее и интереснее. Как лойд разузнал про это место? И если уж узнал то чего не разобрался сам. Грейс недовольно передернула плечами, уходя от ответа. Кэтрин с осуждением поджала губы. Нежная привязанность подруги к англичанину ее раздражала до сведенных пальцев. Как вообще можно по доброй воле иметь дело с англичанами? Возмущение свое, впрочем, она держала при себе. Знала, как лойд напоминает Грейс погибшего жениха. «Что ж, давай спустимся и поглядим вблизи. «Но за руль я тебя не пущу, и так не знаю, кому благодарности возносить, что мы вообще сюда доехали». Грейс фыркнула, забираясь внутрь, но хлопать дверцей не стала. В конце концов, автомобиль давно считался общим, и подходила её очередь оплачивать ремонт. «Как бы Фордик совсем не сдох», — проворчала Кэтрин. «Такое чувство, что мы здесь первые автомобилисты с Великого потопа». «Не удивлюсь, если так и есть». Недружелюбно процедила Грейс и принялась вытряхивать на колени обереги из рюкзака. Рябиновые бусы, чётки, засушенные и перекрученные травы, чёрная соль. Грейс предпочитала возить с собой весь арсенал, чтобы ничто не застало её врасплох. После очередного встряхивания сверху на горку оберегов вывалился огромный ржавый гвоздь, зацепившийся за подкладку. «Вульгарщина!» не удержалась от пренебрежительного фырканья Кэтрин. «Ты лучше за дорогой следи и вспомни сама, сколько раз таскала у меня этот гвоздь, чтобы свои круги чертить». «Исключительно для того, чтобы придать смысл тому, что ты его таскаешь. Не правда ли было бы обидно, если бы он ни разу не пригодился?» Грейс не удержалась от смешка и кивнула на выбившуюся из-за ворота подвеску, деревянную пластинку с короткой надписью на «Наагами». «Ты, я гляжу, в этот раз тоже с амулетом!» Неужели уверовала в их чудодейственную силу? Кэтрин поспешно спрятала подвеску под одежду и неохотно призналась, не отводя глаз от дороги. Фергус вручил, когда узнал, что Ллойд нас прямо перед Самайном услал. Неудобно отказываться было. Дорога и впрямь была так себе. Проселочная, разъеденная язвами луж, с пляшивыми островками травы между глубокими колеями. Кэтрин могла бы поклясться, что тут только на телегах ездят, словно на дворе не конец XX века, а разгар XIX. В таких местах обычно обитают ленанши. Грейс перебрала обереги, намотала четки на запястье, а соль убрала в карман. Все остальное аккуратно сложила обратно в рюкзак, рассовав по разным оттекам. «С нею Ллойд справился бы играючи», — нехотя признала Кэтрин. Хоть она и едва терпела этого англичанишку, приумалять его способности считала глупым. «Меня больше пугает, что она не сказал толком, что здесь искать». Грейс покосилась на напарницу и хрипло рассмеялась. «Пугает тебя? За те 15 лет, что я тебя знаю, это едва ли пятый раз, когда ты признаешься, что тебе страшно». «Потому что это наводит на мысли, что Ллойд-то прекрасно знает, что здесь творится, она мне сказала из-за своих собственных соображений». Не меняя тона, то продолжила Кэтрин. Грейс только глаза раздраженно закатила. «Когда ты уже прекратишь в абсолютно каждом англичанине видеть врага? Кажется, Ллойд ни разу не дал повода в себе усомниться». «Это значит...» — Кэтрин усмехнулась с затаённой злобой, не отводя глаз от дороги что у него еще все впереди, и я буду к этому готова. Больше они ни слова не проронили. Спор был старый, пустой, не задевающий ни чувств, ни мыслей, и Катрин сама удивлялась себе, как еще не надоело зря воздух сотрясать. Вблизи деревни производило удручающее впечатление. Стены домов, покрытые паутиной трещин и проплешинами отвалившейся штукатурки. Бурые сухие стебли без листьев или цветов в горшках на подоконниках. Сонные благостные улыбки местных, их мутные глаза, неторопливые речи. Кэтрин сбавила скорость и едва ползла по узкой улочке меж невысоких двухэтажных домов, обложенных дикими и замшелыми валунами по фундаменту. Она вовсю вертела головой, стараясь заметить как можно больше, прежде чем придется выходить из автомобиля. В конце концов, у них уже был неприятный опыт, когда тихое, едва ли не райское местечко оборачивалось сущим кошмаром, стоило отойти от фортика на десяток шагов. Лучше уж осмотреться заранее и дать газу, чем потом бежать к автомобилю на перегонки с десятком зубастых тварей. Грейс шумно принюхалась и чихнула. «Пахнет фейри». «Все-таки Леонанши?» «Даже ей будет не под силу зачаровать целую деревню». Грейс нахмурилась, по-змеиному облизала губы. «Да и пахнет странно. И очень слабо. Особенно для кануна Самайна». Они остановились напротив паба, украшенного гирляндой из желтых и красных кленовых листьев и светильниками-джеками, по-старомодному вырезанными из репы, а не тыквы. Звякнул колокольчик на двери и напарниц встретил тёплый и пряный запах острой еды и пива. Для послеобеденного времени внутри было многовато посетителей. Двое степенных усатых стариков сидели у окна. Нескладные долговязые подростки играли в дартс, а в углу шушукалось несколько женщин, споро вырезая на репах новые зубастые рожицы. У всех землистые усталые лица, тени под глазами, трещины на губах — Словно жизнь в них едва теплится. За барной стойкой стоял низенький лысеющий мужичок в жилетке из зеленого сукна. «Доброго дня!» Кэтрин улыбнулась как можно дружелюбнее, хотя уголки губ и подрагивали от напряжения. «Где у вас в городе можно остановиться переночевать?» Бармен расплылся в такой счастливой улыбке, словно ему сказали, что он выиграл миллион. Вот только дальнейшие его слова Совсем не вязались с улыбкой. «О, миссис! Мисс! Ох, простите, мисс, но у нас никто не держит доходных домов. Городок у нас маленький, тихий, да и праздничный вечер на носу. Даже не знаю, кто согласится вас на ночь пустить». «Так такие никто?» Грейс скептически сложила руки на груди. Худая и угловатая, она возвышалась над барменом больше, чем на голову, и выглядела весьма зловеще. «Мой богатый жизненный опыт подсказывает, что всегда найдется тот, кому очень нужны деньги». «Ну что вы!» Бармен продолжал улыбаться так радостно и безмятежно, что если бы он зазывал их переночевать у него, Кэтрин уже бежала бы прочь, за огнеметом. Городок у нас маленький, тихий и благополучный. Все мы довольствуемся тем, что у нас есть. Грейс незаметно толкнула ее локтем в бок, и Кэтрин оглянулась. Все посетители, до этого занятые своими разговорами, теперь смотрели на них с такой же блаженной улыбкой, словно любимого родича увидали. То, что дело тут действительно неладно, стало не просто очевидно а бросалась в глаза и слепила, как дальний свет фар. «Но вы же не позволите остаться нам на улице?» — проворковала Кэтрин, ощущая, как от чужих взглядов волоски на затылке дыбом встают. Она сдула с глаз изумрудно-зеленую челку и вернула бармену такую же приторную улыбочку, как и у него. Тем более в такую праздничную ночь. Он замялся, в глазах мелькнула тень, словно посторонняя мысль пыталась пробиться сквозь марево дружелюбие. Нахмурившись, словно пытаясь вспомнить выскользнувшее из памяти слово, он предложил неуверенно и уже без улыбки. «Спросите Руис». «Да-да, спросите Руис. Если кто и может вам помочь, то только она. У нее ферма чуть севернее Гленшина. Не пропустите». «Хм...» «А что это за руис Мы ее не стесним?» Бармен снова просиял, и глаза у него стали плоские и блестящие, как стеклышки, и такие же бездумные. О, ее род издавна владеет фермой на севере, и она благополучно, словно сиды, благословили. Многие жители работают на ферме, и послушать их — так Руэс добрейшая хозяйка. Да и мой отец работал на Руэс, матушку нынешней хозяйки. Храни, Господи, ее покой. одет моей жены работал на ее матушку, бабку нынешней хозяйки. И... — Позвольте угадать, — нервно усмехнулась Кэтрин, — ее тоже звали Руис? — Все верно. Сколько стоит наш милый Гленшин, столько и управляется на ферме их род. Так уж завелось, что девочек одним именем называют. Бармен говорил гладко, как по писанному. И тут уж и дремучий скептик заподозрил бы неладное. «Пожалуй, мы и впрямь навестим столь впечатляющую личность», — пробормотала Кэтрин. Бармен вздрогнул, словно просыпаясь, пробормотал «да-да», потеряв нить разговора, и растерянно улыбнулся. Кэтрин покосилась на Грейс, и та только пожала плечами. Когда они шли к дверям, все посетители медленно поворачивали головы, не сводя с них глаз. Кэтрин нащупала под рукой рукоять Вальтера в нагрудной кобуре. Но даже сжав ее, не успокоилась. И только когда они захлопнули за собой дверь паба, шумно перевела дыхание. Налетевший ветер залепил глаза колючей пылью, пронизал сырым холодом до костей. Но даже здесь было уютнее, чем в теплом пабе. Мне показалось, что вот-вот и они на нас кинутся. Кэтрин пришлось делать над собой усилие, чтобы выпустить рукоять пистолета. «Не драматизируй». Грейс уже усела из-за руль и на возмущённый взгляд Кэтрин пояснила. «Ты слишком нервничаешь, так что поведу я. Ещё не хватало, чтобы ты начала жителей на улицах сбивать». «Да я за рулём больше двадцати лет, и ни разу даже с пьяну ни на кого не наехала. Ни в одну случайную аварию не попадала». Грейс дождалась, когда кипящая Кэтрин усядется рядом с ней и одарила ту кривой улыбкой. «А кто говорит о случайных?» и за косые взгляды я тоже никого не убивала», — проворчала Кэтрин, откидываясь на спинку кресла. «Ну, разве что пару англичашек, но за ними и так грешков было достаточно». «Да-да, конечно», — рассмеялась Грейс. Впрочем, скоро что ей, что Кэтрин, шутить расхотелось. За те несколько минут, что они провели в пабе, городок опустел, и явно не шквальный ветер был тому виной. Он раскачивал гирлянды между домами, гнал по обочинам сухие листья, закручивая их вихрями, низко гудел за окнами, обещая скорый ливень. В такую погоду против воли верилось, что ночью над головой проскачет дикая охота в какофонии воя, криков, ржания и свиста стали. И лучше бы все-таки отыскать себе крышу на ночь. А еще лучше разобраться, что здесь творится, и уехать задолго до полуночи. Ферму Руис пропустил бы и впрямь лишь слепец. Очень старый каменный дом, густо заросший мхом, возвышался на холме. и Из окраин города хорошо просматривались его остроконечные крыши, украшенные фигурными флюгерами. Подъехав к низкой ограде, Кэтрин и Грейс различили за домом длинные низкие здания хлева и амбаров, а дальше расстилались пастбища, тоскливые и пустынные по осеннему времени. Чем-то древним и таинственным веяло от старой фермы, словно перешагнёшь границу и попадёшь в ожившую легенду о древних королях и героях. Или в другой мир, что, в общем-то, тоже не особо приятно. Прежде чем отворить выкрашенную в тёмно-зелёной калитку, Грейс похлопала по карманам, проверяя, на месте ли обереги, а Кэтрин нежно провела пальцами по рукояти пистолета. «Ничего, дружок», — подумала она. Чую, скоро найдется тебе работа. Напарницам даже переглядываться не пришлось. Они хорошо сработались за много лет и без красноречивых взглядов прекрасно понимали опасения друг друга. Обе не сомневались. Если и есть причина у странностей Гленшина, то она именно здесь. Слишком уж зелен мох на камнях, слишком уж воздух напоен густым и влажным дыханием далекого леса. Слишком уж умиротворяющая сонная тишина окутает старый дом. Хозяйка такого места просто не может быть простым человеком. Она ждала их у крыльца дома. Статная немолодая женщина с пронзительными черными глазами. Бушевавший в городе ветер здесь присмирел. Ручным псом терся у ног, едва касаясь подола простого домашнего платья. Чёрные волосы хозяйка заплела в косу, и только несколько чёрных прядей спускались вдоль высоких скул. Она казалась настолько обычной, что Кэтрин даже растерялась поначалу. «Доброго дня!» Улыбка далась нелегко. В памяти сам собой возник бармен и его неестественная гримаса. «Похоже, мы умудрились застрять в вашем городке прямо в канун праздника. В пабе посоветовали напроситься к вам переночевать». Хозяйка только удивлённо приподняла брови, но хоть не улыбнулась. От широких и приторных улыбок Кэтрин уже начало мутить. «Пожалуй...» — голос у неё был певучий и глубокий, и совсем не вязался с её внешностью. «Только у меня вы можете найти пристанище. Дома моих соседей тесны, да и сами они весьма суеверны и вряд ли распахнут гостю двери в канун Самайна». «У вас чтят древние праздники?» «Занятно. Честно говоря, я мало где такое встречала». Хозяйка покровительственно улыбнулась, и в ее темных глазах мелькнуло странное выражение то ли насмешка, то ли ирония. «Древние праздники порой гораздо занятнее современных, особенно если не забывать традиции. Раз вы все равно собираетесь задержаться в нашем городе на ночь, почему бы вам не присоединиться?» За спиной коротко хмыкнула Грейс. «Щедрое предложение для незнакомцев! И всегда вы так гостеприимны!» Её голос прозвучал очень резко, на грани с хамством, и Кэтрин поморщилась. Именно поэтому вести переговоры она предпочитала сама, меньше шансов, что их вышвырнут за порог, даже не выслушав. Хозяйка словно и не заметила грубости в словах Грейс. «Ну что вы!» Она тихонько рассмеялась. «Обычно в моем гостеприимстве нет нужды. И приют хоть на ночь, хоть на месяц можно найти и в городе. Но в Самайн...» Она покачала головой, и легкая тень беспокойства скользнула по ее лицу. «В Самайн правила меняются». Она шагнула в сторону, пропуская напарниц к крыльцу. «Вы можете звать меня Руис. Идемте, я покажу вам комнату, где вы сможете переночевать». Кэтрин шагнула вслед за нею, положила ладонь на перила и едва не споткнулась, когда ей под ребра впился острый локоть Грейс. Украдкой показав той кулак, она спросила чуть громче, чем нужно, чтобы отвлечь хозяйку от их копошения. «Простите мое любопытство, Руис — это имя или фамилия? Должна сказать, вам удивительно подходит». Хозяйка коротко оглянулась и улыбнулась одними глазами. «Имя». Порой мне кажется, что фамилию моего рода уже не помнит никто в городе, хоть наша ферма и стояла здесь в те времена, когда Гленшина еще и в помине не было. Внутри было удивительно тихо и тепло, неуловимо пахло терпким терновым вином и хвоей. Старую массивную мебель покрывала искусная резьба, дверные проемы украшали гирлянды из мелких листьев и стеклянных бусин. Густая сонная тишина стояла в доме, и даже звуки шагов вязли в ней. Кэтрин поежилась. Здесь и без чувствительности Грейс ясно было, что без чар или гламора не обошлось. Руис привела их в просторную спальню с высокими арочными окнами, занавешенными плотными темно-зелеными шторами. «Надеюсь, одна кровать вас не смутит». Она обернулась к ним, и в полумраке комнаты ее глаза показались настоящими провалами в бездну, и от них не получалось отвести взгляд. За той дверью ванная. Отдохните пока, а я должна проследить за работниками, прежде чем отпустить их на праздник. Только когда она покинула их, наваждение спало. Кэтрин поморщилась и потерла виски, пытаясь скинуть накатившее вдруг желание провалиться в сон. Грейс дышала медленно и глубоко, с присвистом выпуская воздух сквозь зубы. «Ну, что скажешь? Я почти уверена, что мы уже нашли исток всех странностей. Как думаешь, ведьма или Фейри?» Грейс прошла по комнате, провела ладонью по каминной полке и растерла меж тонкий слой пыли. «Фейри. Слишком уж разит гламором, его вонь ни с чем не спутаешь». Кэтрин зевнула и совсем ненадолго присела на край кровати. «Мягкая, так и хочется развалиться на ней, вытянуться по диагонали, подгрести подушку под голову и выспаться всласть В конце концов, они действительно так устали». В следующий миг ей в лицо прилетели мелкие и колючие крупинки соли, и сонливость исчезла, словно с лица покрывало сдернули. «Не расслабляйся!» «Вот будет умора, если под гламором здесь старые развалины, заросшие плющом, или и вовсе кладбище, а ты укладываешься спать в чей-то гроб». Кэтрин скривилась, словно уксуса отхлебнула. Если у нее и оставались крамольные мысли подремать в этом доме, то Грейс позаботилась, чтобы от них и следа не осталось. Она потянулась еще разочек, провела ладонью по мягкому покрывалу и не без сожаления встала. «Пожалуй, стоит проследить за нашей хозяйкой и убедиться, точно ли она всему городу голову задурила. Не хочу, чтобы как в Белфасте вышла». Грейс поёжилась, тень скользнула по лицу, заклубилась в глазах. «И не напоминай», — сквозь зубы процедила она, осторожно выглядывая в коридор. «Мне его по горло хватило». Кэтрин отвела глаза, боясь столкнуться с напарницей взглядом. «Пятнадцать лет прошло». А до сих пор тяжелое, тошнотворное чувство вины никуда не делось. Ошибка, допущенная тогда, расколола жизнь на до и после гораздо сильнее, чем кровавое воскресенье в Лондон-Дерри. Впрочем, именно она и раскрыла глаза на истинное положение вещей и на всех тех, кто мнил себя хозяевами жизни, лишь потому что подчинил себе магию или родился с нею в крови. Если б еще раз за разом не возвращались кошмары, долгие и тягучие, где мчишься, сбивая в кровь ноги, пытаясь успеть, предупредить, спасти, ищешь верный путь в городском лабиринте, который спиралью закручивается вокруг тебя, чтобы все же добежать и смотреть бессильно, как чужой разум твоими руками убивает невиновных. Отвратительно чувствовать себя безвольным оружием. Ещё отвратительнее — просыпаться до рассвета среди сбитых перекрученных простыней, с липкой от пота кожи и вспоминать, ты была далеко не безвольным оружием, просто слепым. Руис обнаружилась на заднем дворе. Следила с крыльца, как несколько рабочих загоняют овец в хлева. Кэтрин осторожно сдвинула занавеску, выглянула. Кажется, хозяйка их не замечала. Сквозь толстые стены дома не проникала ни звука и не по себе становилась от густой пыльной тишины кэтрин казалось даже что она оглохла ведь не может же такая большая отара овец и вовсе шумы не издавать тебе ничего не кажется странным голос грейс среди мертвой тишины дома казался особенно резким смотри все животные молчат кэтрин прищурилась но ничего толком не разглядела и покачала головой грейс фыркнула «Сколько раз я тебе говорила, закажи очки! Больше тебя за руль не пущу!» «Эй, это мой автомобиль!» Когда за последними из закрылись высокие двери хлева, Руис спустилась к работникам. Те смотрели на нее едва ли не с фанатичным огнем в глазах, и широкие, неестественно радостные улыбки не сходили с их лиц. Она потянулась к одному, потрепала по волосам, как ребенка, и он улыбнулся радостно. Вот только лицо мигом посерело, а черты заострились, словно что-то мигом истощило его, выпило до дна силы. Остальные работники даже внимания на это не обратили. Кэтрин прищурилась, недоверчиво протерла глаза, надавила на веки. Ей почудилось, что от мужчин к Руис тянутся тонкие пульсирующие нити, словно и впрямь на паук, что выпивает силы из своих жертв. И, судя по резкому, с присвистом выдоху Грейс, она видела то же самое. Руис кивнула старшему из рабочих, беззвучно шевельнулись губы. Кэтрин едва смогла различить их движение, прищурившись до рези в глазах, и рабочий склонился перед Руис, словно она была не фермершей, а королевой. Грейс проводила взглядом бредущих, словно во сне рабочих, и задернула занавеску, вырвав ее из пальцев Кэтрин. «Думаю, мы увидели достаточно, чтобы поговорить с нашей хозяйкой по душам». «Уверена? Представь, что напишут в газетах, если нам почудилось. Две грабительницы напали на одинокую женщину прямо в её доме. А у тебя есть другие объяснения этому?» «Объяснения чему?» Руя вернулась незаметно. Не слышно было ни шагов, ни скрипа двери. Вот она стояла во дворе. А вот возникла посреди коридора, рядом с напарницами. Кэтрин поёжилась, с трудом подавив желание вцепиться в рукоять пистолета. Грейс шумно втянула воздух и шагнула вперёд, оттеснив Кэтрин в сторону. «Что ты сделала со своими работниками, хозяйка? Что они ушли от тебя, еле ноги переставляя?» Ни один мускул не дрогнул на её лице. Она осталась холодна и спокойна, как и раньше, только глаза стали будто бы ещё чернее. Я же сказала, что вы можете называть меня Руиз. Все мы знаем, что это не твое имя. Лучше ответь на вопрос. Кэтрин коснулась рукояти пистолета. Страха не было, но ее все же слегка потряхивало от напряжения. Или не отвечай, мы сами видели. Ты тянешь из них силы. Руиз перевела на нее темный гипнотический взгляд. Губы едва дрогнули в мягкой улыбке. Они всего лишь устали. «Вам, горожанам, не понять, как бывает тяжела работа в поле». Грейс коротко хохотнула. «Да-да, всего-то работа в поле. Ты же не будешь отрицать, хозяйка, что в городе слишком много странностей, а в твоем доме нестерпимо разит Фейри». Кэтрин прищурилась. «Пожалуй, даже спокойствие Руис сейчас говорила против нее. Ведь что бы сделала обычная женщина, если б ее так грубо обозвали Фейри?» Удивилась, разозлилась, погнала бы прочь, приняла бы за сумасшедших. А эта стояла и смотрела, словно все еще пыталась зачаровать их. Фейри ведь не могут лгать, только окружать себя гламором, а люди и сами с радостью обманутся. Кэтрин слезнула с губ прилипшую крупинку соли и улыбнулась. «Ты не сможешь нас зачаровать, Фейри», — проворковала она, вытягивая пистолет из кобуры. «Лучше сними свои чары с города и убирайся прочь». Вот теперь хозяйка казалась удивленной. Ее черные глаза блеснули, словно отразив незримый свет, а на губах расплылась неприятная ледяная улыбка. «Итак, вы уверены, что можете указывать мне в моем доме?» Голос ее звучал тихо и вкрадчиво без угрозы или насмешки, но от него мурашки бежали по спине, и дыхание в горле замерзало. «Кто дал вам такое право?» Грейс вскинулась, едва не ощеряясь по-звериному. «Мы сами!» — хрипло выдохнула и шагнула вперед, взмахнув рукой с зажатым в кулаке гвоздем. Кэтрин даже заметить не успела, когда напарница сменила на него постоянные четки. Руис отшатнулась, и ржавый кончик лишь зацепил кружево на ее воротнике. Легкая гримаса отвращения на миг скользнула по ее лицу и тут же снова сменилась безбрежным спокойствием. «Это мой дом и мой город». Кэтрин почудилась легкая усталость в ее голосе, словно они были уже не первыми охотницами, которые приходят по ее душу. «Уходите, еще успеете уехать прочь до Самайна». На мгновение всё перед глазами поплыло и в ушах зазвенело. И Кэтрин тряхнула головой, отгоняя слабость. Кольнула совесть. Эта Фейри не делает ничего плохого. Она даже пустила их в свой дом, предложила разделить с нею праздник. Нет, она паучиха, что оплела своей сетью весь город. Кто знает, какую роль она отвела и охотницам. Уж не роль ли главного блюда в ночь Самайна? Кэтрин оскалилась. «Мы сами решим, что до сама и И, выхватив пистолет, выстрелила в грудь Фейри. Промазать с такого расстояния не смог бы и ребёнок. Отдача ударила в плечо, резко запахло порохом и солью. Вот только хозяйка лишь содрогнулась, и человечья личина сползла с неё, обнажая истинное лицо. Не Фейри, Сиды. Бледная, почти светящаяся кожа, антрацитовый плащ волос — тонкие паучьи пальцы, только глаза остались теми же, черными бездонными провалами в бездну на вечно юном и жутком своей правильности лице. Руис коснулась груди, и черная кровь запятнала узкую молочную ладонь, усмехнулась, не разжимая губ. «Так вот, чем нынче платят за гостеприимство!» Голос тоже изменился, ничего человеческого в нем не осталось ветер стенал и выл в его обертонах, пела река в горной теснине трещал огонь огромного самаового костра кэтрин опустила пистолет и попятилась банши все что могло стать хуже только что бодро покатилось в аннун этим платят за порабощенные души отрезала грейс скажешь по своей воле люди не замечают как ты за веком век тянешь из них силы И хорошо, если только силы. Не думай, что нам неизвестно, чем питаются такие, как ты. Банша рассмеялась. И из ниоткуда возникший сквозняк пробрал до костей. Грейс вздрогнула крупно, словно спазм ее скрутил. Но все же не отшатнулась. Кэтрин старалась не думать, каково напарница с ее чувствительностью стоять лицом к лицу с Банши, настолько злой и древней, что даже железные пули ее не брали. «О, безусловно, кленным и смертным лучше знать, чем живут те, кто невообразимо старше». Оскала безобразил тонкое лицо Сиды, и она покачнулась, вцепилась окровавленной ладонью в стену. От нее веяло ужасом, таким темным и древним, что хотелось с воплями бежать прочь. Руки тряслись, но Кэтрин снова подняла пистолет. «Это всего лишь наваждение», — сказала она себе и стиснула зубы. Дрожь в руках не унималась. «Убирайся!» — прошипела она, даже не пытаясь совладать с голосом. «Убирайся! С такого расстояния я не промажу! А ты сколько еще выстрелов выдержишь? Два? Три?» Сида с трудом выпрямилась, улыбнулась криво, и жуть схлынула. «Слишком уж обыденной, слишком человечной» вышла гримаса «Я-то уйду!» — с едким сарказмом произнесла она но благодетельницами вас не назовут. Кэтрин все же выстрелила. Несколько раз, пока вместо грохота не раздались сухие щелчки. Несколько пуль ушли мимо. Позорище, с такого расстояния промазать. Но две или три все же ударили в грудь Сиди и отбросили ее прочь, в тени. И она растворилась среди них, словно и вовсе ее здесь не было. Только несколько капель черной крови на полу осталось. Кэтрин шумно выдохнула и обессиленно опустила руки, чудом не выронив пистолет. Грейс прижалась к стене и съехала по ней на пол. Взглянув в лицо напарницы, Кэтрин едва не вскрикнула, настолько белым оно было. Лоб блестел от испарины, а за расширившимися зрачками не было видно радужки. «Старая и сильная тварь!» — хрипло рассмеялась Грейс и несколько раз громко чихнула. «Вряд ли ты ее убила». Думаю, рано или поздно она залижет раны, восстановит силы и вернется. Надо бы все здесь сжечь. Сомневаюсь, что в этой дыре можно раздобыть достаточно горючего. Улыбка вышла слабой. Но попробовать стоит. Все равно стоит связаться с Ллойдом, рассказать, что мы выяснили. Из дома они едва не бежали. Опустевший, лишившийся хозяйки, он сделался темен и мрачен. Словно и вовсе в нем много лет никто не жил. Только и не хватало, что призраков до да густой паутины по углам. За то время, что напарницы провели внутри, успело стемнеть. Шквальный ветер пригнал тучи, и те бурлили над городом, наливаясь дождевой чернотой и опускаясь все ближе и ближе к крышам. Сквозь редкие просветы падали косые лучи заходящего солнца, и тучи вокруг них были болезненно красными, как воспаленная рана. Тут не хочешь, а вспомнишь, какая ночь на пороге, и задумаешься, а стоило ли сейчас ссориться с древней тварью? Неужели до утра не могли подождать? К Фордику они почти бежали, спотыкаясь на каждом шагу. Кэтрин все еще тяжело, с присвистом дышала. Страх унялся, но теперь после схлынувшего напряжения ныли мышцы. Лишь бы стрелять больше не пришлось, думала она. Промажу ведь. Гленшин казался вымершим и не мудрено. Кто ж захочет в такую погоду по улицам разгуливать? Ветер гнул деревья, стучал черепицей, трепал безжалостно сухие цветы в катках. Большинство окон были плотно зашторены, и только в узкие щели пробивался тёплый и уютный свет. В дверь паба пришлось колотить долго, они уже и не надеялись, что им откроют. Но когда к ним выглянул бармен, на лице его сияла прежняя неестественная улыбка. «А, это снова вы!» Он стоял в дверях, и ветер трепал его рубашку. Но мужчина, казалось, вовсе не чувствовал продирающего до костей холода. «Вы уже были у Руис? Как вам наша хозяйка?» Он с такой затаённой гордостью спрашивал о ней, словно речь шла о родной дочери. «Душевная женщина», — с непроницаемым лицом покривила душой Грейс. «Жаль, что планы у нас изменились. Можно ли от вас позвонить?» Бармен моргнул. На мгновение его лицо утратило какое-либо выражение, а потом снова осветилось дружелюбием. «Да-да, проходите». Опустевший пап показался неожиданно уютным. Стоило двери закрыться, и разом отдалился рев ветра, уступив место мягкой сонной тишине. Узкий луч света с хозяйской половины прорезал полумрак. Грейс последовала за барменом, и Кэтрин по привычке устроилась так, чтобы видеть напарницу, как раз у стойки. В тепле быстро начало клонить в сон, и Кэтрин, борясь с дремотой, начала выстукивать по столешнице простенький мотивчик, который крутили по радио всю дорогу в Гленшин. Бармен деликатно оставил Грейс одну и удалился на кухню. Вскоре он поставил перед Кэтрин чашку с ароматным чаем. «Спасибо», — удивилась она. «Но я же не просила. Да и вы уже закрыты». Бармен шире улыбнулся. В стеклянных глазах мелькнуло что-то удивительно человечное, отеческое. «Я же вижу, что вы замерзли. Вам лучше согреться, пока есть возможность. Вам же снова в самый Самайн выходить наружу». Чашка приятно согревала ладони, а терпкий аромат бодрил и прояснял мысли. Кэтрин не сдержала любопытства и задала давно мучивший ее вопрос. «Почему вы все время улыбаетесь?» А чего ж не улыбаться, если хорошо живется? Спокойно, сыто, благополучно. Мне показалось, что праздника сегодняшнего вы опасаетесь, да и в повседневной жизни не всегда есть повод для улыбок. Бармен тихо рассмеялся, и улыбка его впервые за все время стала настоящей и мягкой. Разве старые праздники и мелкие неурядицы стоят того, чтобы перестать радоваться жизни? Разве стоит им поддаваться? А может, стоит позволить себе чувствовать настоящие эмоции, а не те, которые диктует кто-то другой? Это с самого начала был бесполезный спор, и Кэтрин это осознавала. Только полный дурак будет спорить с зачарованными. И все же она не могла не попробовать достучаться до бармена. Добрый же человек, не совсем глупый. Так он же не виноват, что угодил в паутину к сиде. Изредка она косилась в сторону Грейс, но сквозь приоткрытую дверь видела только ее спину. Та прижала трубку к уху и нервно барабанила пальцами по стене. Кэтрин легко могла представить, как напарница хмурится и прикусывает губу, чтобы не шипеть. «Ну возьми же трубку!» — пока идут гудки. И как начнет колотиться ее сердце, когда раздастся хриплый голос Ллойда. Если быть справедливой, то не так уж и плохо он был. Умный, ироничный, честный сразу рассказал как на духу, что умудрился перессориться едва ли не со всеми сильными практиками Британии. И потому ему только и остается, что служить Эйре, если, конечно, он не хочет бежать во Францию или, упаси бог, в Америку. Но при всем желании Кэтрин не могла быть честной по отношению к англичанину. Нет уж, от этих подлых захватчиков лучше ничего хорошего не ждать, чтобы разочаровываться не пришлось. Что? От громкого вопля Грейс Кэтрин подскочила и едва не уронила стул, на котором сидела. Хотела уже броситься к ней, но Грейс, словно почуяв ее волнение, не оглядываясь, махнула рукой. Все, мол, в порядке. Явно же не в порядке. Кэтрин сидела, как на иголках, забыв и о чае, и о бармене, навострила уши, но разобрать разговор не смогла. Грейс говорила мало и тихо, только пару раз, забывшись, повысила голос. Выругавшись и резко переспросив «Ты уверен?» Когда она закончила разговор и вернулась к стойке, Кэтрин уже на стуле ерзала от тревоги. «Ничего не в порядке», — не дожидаясь вопроса, отрезала Грейс и повернулась к бармену. «Спасибо вам, вы очень нам помогли». И прежде чем Кэтрин успела хоть слово вставить, напарница потащила ее прочь из бара. На улице ветер первым делом залепил глаза пылью и продрал до костей, едва ли не душу из тела выбил. От низкого и монотонного его воя заложило уши. Надвигалась буря. Только спрятавшись в автомобиль, Кэтрин смогла нормально вдохнуть. Родной фордик казался легкой и непрочной скорлупкой под ударами разыгравшейся стихии. Нечего было и думать о том, чтобы уезжать из города в такую погоду. — И что такого тебе сообщил лойд Грейс скривилась и процедила сквозь зубы невидящим взглядом, уставившись на приборную панель. — Что мы дуры! Что мы круглые, необучаемые дуры! В таком состоянии расспрашивать и тормошить ее было бесполезно. Только сорвется на тебя и сама потом пожалеет». И Кэтрин терпеливо ждала, ни слова не говоря. Через пару минут Грейс судорожно вздохнула, тряхнула головой и через силу произнесла. «Сначала лойд удивился, как нас сюда занесло. Про Гленшин он и слыхом не слыхивал. «Подожди, но он же... Не перебивай! Я так и сказала!» что он сам накануне позвонил и велел нам ехать сюда разбираться. Он удивился. Сказал, что я путаю, что он точно звонить не мог, что всю прошлую неделю вместе с Макгвайром и Алири охотился на Слуа в Конахте и только сегодня утром вернулся. Что это чья-то дурная шутка. «Или не шутка?» — выдохнула Кэтрин, скрипя зубами. «Чуешь, чуешь, как Белфастом запахло?» Грейс не сдержала нервного смешка. «Если действительно так, то мы и впрямь необучаемые дуры». Она уронила голову на руки и пробормотала едва различимо. «Мне и в голову не пришло, что нам мог звонить Ниллойд с его номера, его голосом. Связь, конечно, была отвратительная, но по осени так часто, я даже не усомнилась. Если эта тварь наподобие тех из Белфаста, то никто ничего не заметил бы». «Только сам лойд и то», — Кэтрин саркастично хмыкнула, «если б столкнулся с двойником лицом к лицу». Она откинула голову на спинку кресла и выдохнула с ненавистью. «Отвратительно! Отвратительно год за годом тренироваться, носить кучу амулетов, никому не доверять, чтобы все это оказалось напрасным, и какой-то вшивый практик все равно превратил тебя в свою пешку!» С гортанным рыком со всей силы она ударила по дверце автомобиля, и, словно в ответ на ее отчаяние, на севере взвелось синеватое пламя, лизнуло черные низкие тучи. «Кажется, кто-то успел поджечь ферму вперед нас», — ошалела, пробормотала Грейс. Кэтрин еще щурилась, не веря своим глазам, а Грейс уже взяла себя в руки, и Фордик рывком вырулил на дорогу. До полуночи оставалось еще несколько часов — на Сомайн уже вовсю бушевал вокруг, и сама реальность рвалась под ударами ледяного нездешнего ветра. Иногда Кэтрин казалось, что их автомобиль мчится не по городской дороге, а среди болот, и смазанные блеклые огоньки — не свет окон, а зловредные духи, заманивающие в самую топь. Очертания фермы двоились и размывались в мареве синего пламени. То и дело вместо них виделись развалины замка — и разрушенные стены щерились в небо, подобно обломанным зубам. «Не нравится мне всё это», — пробормотала Кэтрин, перезаряжая пистолет. «Вряд ли он поможет в творящемся безумии, но выпустить его из рук она не могла». У выезда из города автомобиль заглох. Разом замолчал мотор, и потух свет, словно они, сами того не заметив, пересекли черту, за которой техника превращается в бесполезный кусок железа. В наступившей тишине вой ветра снаружи казался особенно громким, и Кэтрин могла бы поклясться, что слышит в нем злорадствующий хохот. Покидать Фордик не хотелось. Да что там, попросту было страшно. Даже от одной мысли о том, чтобы выйти в бушующую непогоду, передернуло. Лучше свернуться клубочком, зажмуриться, заткнуть уши, и, может быть, то, что разгулялось над Гленшином в ночь Самайна, пройдет мимо, и тебя не заметят. Грейс трясло. Она так и не отпустила руль, и даже в темноте было видно, как побелели ее костяшки. Кэтрин сжала ее запястье. С подступающей паникой ощутила, какое оно холодное, словно что-то высасывало жизнь из напарницы. Та повернулась через силу. Глаза казались провалами в черноту, как у Банши, а на лбу блестела испарина. «Мы можем остаться и переждать», — как можно мягче произнесла Кэтрин. Она не подбирала слова. Они сами приходили к ней, самые правильные и верные для этого Мига. Так уже бывало не раз, и Кэтрин знала, она сможет убедить Грейс в чем угодно. И это будет только ее решение и ее ответственность. Но если мы останемся, история Белфаста повторится. Грейс кивнула, задышала ровнее, выпустила руль. «Ты права». Голос ее звучал хрипло, едва слышно за воем ветра. «Надо посмотреть, что мы можем исправить». Кэтрин улыбнулась, вытерла испарину с олба напарницы. «В воинственном настроении ты мне нравишься куда больше». На холм к ферме они бежали, прикрывая лица от ветра. Их потряхивало от холода, непривычного промозглого осеннего холода, а древнего, нездешнего, под дыханием которого даже чувства и мысли замерзают и застывают. «Ненавижу, Самайн» успела подумать Кэтрин. А потом они пересекли низкую ограду, и все закончилось. Снаружи ярилась буря, но здесь, в самом ее сердце, было тихо. Ни движения воздуха, ни шороха. Пламени не было, как и фермы. Только древние развалины, окутанные синеватыми отблесками, тянулись к черным, закручивающимся в воронку тучам. «Чем здесь сейчас пахнет?» Грейс криво усмехнулась и вытащила короткий ритуальный нож. Смертью. Пол из грубых каменных плит был разбит. По замшелым влажным камням тянулись сухие плети дикой лозы. Грубые, сколотые, словно обкусанные чудовищем ступени уходили в темноту. Напарницы переглянулись. Надо было взять фонарик. Да он бы тоже работать перестал. Спускались медленно придерживаясь руками за стены, цепляясь ногтями за каждый выступ, осторожно нащупывали ногами опору. Казалось одно неверное движение, и влажный камень заскользит под ногами или снизу взовьется плетью лоза, захлестнет ногу и утянет вниз, пересчитывать затылком ступени. Они еще долго цеплялись за стены, не сразу сообразив, что лестница закончилась. Внизу пахло густой влагой, мхами и плесенью, и чем-то еще гадким. Не то гнилью и разложением, не то приторными благовониями. Грейс сжала переносицу, чтобы не расчихаться. Кэтрин сморгнула слезы, выступившие отрезавшей глаза Вони. Тьмы не было. Холодный белесый свет тускло тлел впереди, и напарницы пошли в его сторону, как мотыльки на огонь. Они и сами это понимали. Кэтрин все же вытащила Вальтер из кобуры, взвела курок, лелея надежду, что неведомая сила, заглушившая автомобиль, обошла стороной пистолет. Зал, который перед ними открылся, больше всего походил на древнее святилище кого-то недоброго. Низкий сводчатый потолок, гладкий алтарный камень, и рядом с ним ключ черной студеной воды, бьющий из-под земли, настолько ледяной, что от нее по всему подвалу холодом тянуло. И фигура. «Подозрительно знакомая и такая здесь неуместная». «Фергус?» — охнула Кэтрин и тут же зажала себе рот, но было поздно, ее уже услышали. Он обернулся, махнул рукой. В полумраке не разглядеть было выражение лица. «А, все-таки вернулись. Неужели дело до ума довести? От вас, признаться, я ждал большего». Кэтрин медленно шагнула вперед, до последнего стараясь верить, что все не так, как она сперва подумала. Просто старый учитель забеспокоился, решил подстраховать их и тоже явился сюда. Просто он тоже посчитал Банши главной проблемой города, просто... Просто Фергус был единственным, кто мог добраться до телефона Ллойда и чарами изменить голос. Грейс выругалась и рванулась к Фергусу. Кэтрин едва успела ее удержать. «Ну и зачем? Чего добился? Думал, Ллойда подставить?» «Думал, вы лучше справитесь с заданием. Это же всего лишь банши!» Он покачал головой. «Думал, вы от нее избавитесь. Сколько бы забот тогда избежал. А теперь из-за вас ритуал готовить приходится. Ну, хоть к вам хватило ее ослабить, и то хорошо». Он кивнул в сторону, туда, где у стены что-то темнело. Грейс поспешно отвела глаза, чтобы не присматриваться, а Кэтрин бросилась к телу Руис, перевернула ее на спину. Кожа ее почти светилась даже в густой темноте, но была холодной, как камень. Черные волосы растеклись под головой кровавым пятном. Это было похоже на дурной сон, на продолжение кошмара про Белфаст. Снова она стала оружием в чужих руках, снова ее сыграли в темную, лишив возможности сделать выбор. Кэтрин прокусила губу, чтобы боль отрезвила. Разве в этот раз она стреляла не во врага? Разве Банши не опутала весь город паутиной гламора? Разве она сама бы приняла другое решение, если бы оказалась в городке случайно, проездом, а не по заданию охотников? Ей очень хотелось верить Фергусу. В конце концов, если не ему, одному из последних хранителей мудрости друидов, то кому верить? Англичашкам? Руис едва заметно шевельнулась, ледяные пальцы тисками сжались на запястье Кэтрин, и она подавилась вскриком, поймав бездонный взгляд Банши. Смутные образы замелькали перед глазами, вспышками боли отпечатывались в памяти. Обогренный кровью алтарь, трещины, уходящие в темноту, расколотый холм, темное, зыбкое существо, одноногое, однорукое, выползающее из глубин. Руис вталкивала в ее разум свои знания, свои предчувствия, свои страхи. Древний Фомор томился под ее домом, запечатанный здесь еще до того, как Сиды покинули Эйре. Воплощение голода, воплощение смертной тоски, гнетущей темноты подводных бездн. И именно его хотел выпустить Фергус. Лучше бы демона призвал, право слово. Ими хоть как-то управлять можно, пока из Пентаграммы не выберутся. Кэтрин медленно поднялась, стараясь держать голову ровно. Боль колыхалась внутри, и каждое резкое движение отзывалось ледяными уколами. Но Фергус, ослабевший голос, едва ее слушался. «Зачем тебе вообще потребовалось притворяться Ллойдом? Ты и сам мог нас сюда послать!» «Это вызвало бы много вопросов, и не только у вас». Он закончил рисовать по алтарю длинную надпись агамическим письмом. Кэтрин скользнула по ней взглядом и виски снова заломила. «У нас же заведено, что задание раздает лишь координатор, даже если это англичанин». На последних словах гнев исказил его голос, и Грейс вскинулась. «Значит, он куда сильнее и полезнее нас всех! Куин сам назначил его себе на замену!» Старик размяк, наслушался сладких речей и позволил себе забыть свой долг. Со злостью перебил ее Фергус. «Вынудил нас подчиняться англичанину! Продал нас с потрохами!» «Ты просто не можешь простить, что он выбрал не тебя!» — огрызнулась Грейс. Кэтрин вскрикнула предостерегающе, но было уже поздно. Фергус с раздражением хлопнул ладонью по алтарю. «Довольно! Я надеялся, хоть у вас еще осталась верность родной земле, но вижу, ошибся!» Кэтрин вскинула пистолет, но тут же амулет жгучей болью пронзил грудь. В голове зашумело, и она перестала ощущать тело. Она могла только смотреть, как Грейс бросилась на Фергуса, занося ритуальный нож, но Фергус, несмотря на весьма преклонный возраст, легко выбил его из ее руки. Недовольно покачал головой. «Придержи-ка свою подружку, дорогуша». Пистолет выпал из непослушных пальцев. Старый кошмар обратился реальностью, и Кэтрин отказывалась в это верить. «Это не ее руки сжимают Грейс, это не она тащит напарницу прочь от алтаря, это не она стала безвольной куклой». Бессильная злость кипела внутри, терзала, и Кэтрин застонала сдавленно и резко впилась в губу зубами, замолкая. Фергус коротко обернулся на нее. Уверился, что она сжимает пытающуюся вырваться Грейс и перестал обращать на нее внимание. Он с трудом подтащил безвольное тело банши к алтарю и закинул на него. Только одна ее рука, узкая и белая, свисала с камня, касаясь ледяной воды. Что бы он ни задумал, явно было не к добру. «Грейс», — едва слышно прошептала Кэтрин на ухо напарнице, «кажется, он заставляет меня слушаться только прямого приказа. Грейс застыла на мгновение и тихонько хмыкнула. «И что ты предлагаешь?» Облизнув пересохшие губы, Кэтрин зашептала. «Если ты не будешь вырываться, мне достаточно будет держать тебя за руку. Он ведь сказал только «придержи-ка», а ты сможешь сорвать с меня этот чертов амулет, чтобы я еще хоть раз подобное надела». «Рискованно», — кивнула Грейс, и Кэтрин услышала в ее голосе злую улыбку. «Мне нравится». «У нас только одна попытка». И совсем мало времени, дорогуша. Сдержать нервное хихиканье удалось с большим трудом. Ты совершенно права, милочка. Фергус уже коснулся ножом тонкой руки Банши. Он даже не смотрел уже в их сторону. И Кэтрин, от волнения задержав дыхание, разжала руки, оставив их лежать на плечах напарницы. Амулет позволил это. А потом Грейс рванулась резко и сдернула его с шеи Кэтрин. Тонкий шнурок натянулся и впился в кожу, обжег болью, прорезая до крови, и только потом лопнул. Низкий гул прокатился по подвалу, ударил по ушам, и Фергус вскинулся, уставился гневно на Кэтрин. «Прости, учитель», — улыбнулась она и бросилась к выроненному пистолету. «Но лучше уж англичашки, чем фаморы». Она нажала на спуск, но раздался только сухой щелчок, а потом еще и еще. Словно само это место отторгало от себя все современные вещи Грейс выругалась, подхватила свой ритуальный нож и бросилась к Фергусу Из ее кармана со звоном выпал ржавый гвоздь и покатился по полу Кэтрин отшвырнула бесполезный пистолет и попыталась скрутить Фергуса Но тот легко стряхнул ее, словно черпал силы из Самайновой круговерти Главное не позволить ему завершить ритуал Кэтрин кинулась ему в ноги, опрокинула на камни, и Грейс метко метнула свой нож ему в грудь. Но он все равно пытался встать, словно сталь в груди ничуть его не волновала. Грейс попятилась, шаря взглядом по помещению, пытаясь сообразить, что еще может помочь. Кэтрин отползла в сторону, и что-то острое впилось ей в ладонь. «Почему бы и нет?» Успела мелькнуть совершенно глупая мысль, а потом она с яростным воплем бросилась сверху на Фергуса и выгнала гвоздь ему в глазницу. Слизь пополам с кровью хлынула на руки, и он дёрнулся и затих. Кэтрин, сама себе не веря, на четвереньках отползла в сторону, икнула, и, и её стошнила. Всё-таки стрелять ей нравилось больше. «Вот видишь, пригодился», — через силу улыбнулась Грейс, помогая ей подняться. На труп Фергуса она косилась с такой брезгливостью, словно он прямо на глазах принялся разлагаться. Так и придерживая друг друга, напарницы настороженно подошли к Банше. Длинный порез тянулся по ее руке, от локтя к запястью, но только крови из него не текло. Руис крупно дрожала, но сама подняться не могла. Кэтрин помогла ей сесть и оторвала длинный лоскут от своей рубашки, перевязала ей руку. Посмотреть в черные глаза оказалось гораздо сложнее, чем убить спятившего Фергуса. «Прости». Кэтрин так и не нашла сил взглянуть ей в лицо. «Мы действительно думали, что проблема только в тебе. Ты ведь и вправду зачаровала весь город». «Какое... своеобразное извинение». От былой звучности не осталось и следа. Банша едва хрипела, но улыбка на ее лице была полна яда. «Какое заслужила!» Грейс закинула одну ее руку к себе на плечо и потащила прочь из подвала, подальше от жуткого алтаря и ручья, источающего мертвенный холод. Кэтрин подобрала пистолет и поспешила за ними. Синие отблески уже исчезли, только буря продолжала бушевать, и уже и по развалинам на холме барабанили тугие струи дождя. Кэтрин в миг промокла и поежилась, но даже здесь, на пронизывающем ветру, было куда спокойнее и комфортнее, чем в подвале. Сквозь пелену ливня виднелись крохотные огоньки Гленшина, удивительно спокойные и уютные. Руис высвободилась из схватки Грейс и встала сама, больше, чем когда-либо похожая на призрак древней королевы. Волосы черной пеленой облепили ее лицо и плечи. Щупальцами змеились по спине. «Спасибо. Пусть наше знакомство и началось с угроз. Я не смогла бы долго удерживать кровь, и печать оказалась бы сорвана». «Хотела бы я знать, чего добивался Фергус», — сквозь зубы процедила Кэтрин, прикрывая лицо от дождя. Грейс скрестила руки на груди. «Тут всё просто». Либо решил выпустить Фомора, чтобы самому его уничтожить и всем доказать, что он лучше Ллойда. Либо чтобы натравить на англичан. Он башкой подвинулся на ненависти к англичанам. И в этом вы с ним похожи, дорогуша. «Ой, кто бы говорил! Ты же только к Ллойду неровно дышишь, милочка!» Они переглянулись и рассмеялись от облегчения. Где-то далеко сверкнула молния и глухо ударил гром. Гроза медленно уходила к востоку. Резко замолкнув, Кэтрин обернулась к банше. «Ты же понимаешь, что мы должны будем обо всем рассказать, и тебе больше не позволят держать под гламором целый город. Сейчас другие времена, знаешь ли». Руис скептически приподняла брови. «Я должна стеречь запечатанное чудовище. Как же ты скажешь мне жить век за веком на одном месте, не привлекая внимания людей?» «Как сказала Кэтрин, сейчас другие времена», — улыбнулась Грейс и смахнула с лица воду. «Наши старшие умеют уничтожать фоморов. Или запечатывать так, чтобы вообще никто вовек не выпустил, пока стоит эйра Ты могла бы менять города. Многие из ваших так делают». В черных глазах Руис зажегся хищный болотный огонек. «О, хотела бы я вновь увидеть родичей». «Но обсуждать это лучше в тёплом и сухом месте», — ударила кулаком по ладони Кэтрин, и брызги разлетелись во все стороны. «По-моему, мы уже достаточно промокли». С холма они спускались осторожно, опасаясь поскользнуться на мокрых камнях. Только Кэтрин обернулась однажды, прощаясь с обезумевшим учителем и со своей нетерпимостью. «Если так задуматься, то англичане не так уж и плохи. ну хотя бы некоторые, и хотя с кем сравнивать. Белфаст ей больше не снился.